Афанасьев Александр. Цикл «Бремя империи». Серия «Адепты стужи». Книга первая «Под прикрытием». Пришли к Конфуцию, его ученики спросили. «Учитель, чем следует платить за зло?» «Может быть, за зло следует платить добром?»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 Военный госпиталь под Санкт-Петербургом. Закрытый военный госпиталь для командного состава Министерства обороны представлял собой старинную виллу-дворец, выкупленную казной и превращенную в нечто среднее между госпиталем и санаторием. Здесь не столько лечили, сколько долечивались на природе, набирали сил, чтобы снова встать в строй. К сожалению, не так давно к старому причудливой итальянской архитектуры зданию пристроили новое, обычную, пусть и закрытую со всех сторон стеклянными панелями, примитивную семиэтажку, здоровенный и уродливый корпус, ставший архитектурной доминантной на местности и портящий весь ландшафт. Хорошо, что остался огромный смешанный в основном состовый бор с посыпанными песком дорожками, и удобными скамейками на каждом шагу. Сидеть в таком вот бару, вдыхать свежий лесной воздух, было даже не столько удовольствием, сколько одним из лечебных мероприятий, довольно эффективным, кстати. Сейчас по одной из дорожек вглубь леса довольно быстро шагал, среднего роста, крепкий вид человек лет 50, с фроседью в волосах и аккуратно подстриженной бородой в форме его императорского величества полка казачий конвойной стражей без знаков различия. В руках он нес большой серый пакет из плотной крафт-бумаги. Видимой охраны у него не наблюдалось. Возможно, она скрывалась где-то неподалеку, а, возможно, и вовсе осталась у ворот, ибо в государстве, которым правил этот человек, после недавней бурь вновь поцарилось спокойствие, и бояться ему было нечего. Тем более среди офицеров, его собственной армии, в которой когда-то служил и он сам. Встречные врачи и долечивающиеся офицеры уже привыкли к его визитам сюда и при встрече давали честь, как это было предписано, придворным этикетом и армейскими уставами. Человек кивал в ответ и шел дальше. Тот, к кому он пришел, сидел в беседке на самом краю соснового бора в одиночестве. Его желание побыть в одиночестве уважали, и вовсе не за то, кем он был, а исключительно за то, что он сделал. Цесаревич на удивление быстро поправлялся, с тех пор, как пришел в себя и сетила медицины, совсем недавно, не решавшиеся давать прогнозы, теперь стыдливо опускали глаза. — Как ты? — коротко спросил государь, присаживаясь рядом на невысокую деревянную скамейку, и неуклюже подбирая под себя ноги. Тебе, кстати, Ксения пакет собрала. Просила передать. Ну и я кое-что добавил от тебя, Не знаю, можно ли. Пока нет, ответил цесаревич. Но скоро будет можно. Как, Ксения? Как всегда. Источник проблем — заниматься тем, чем не пристала бы заниматься благовоспитанной девицей из хорошей семьи. Она думает, что может скупить всю Россию. Не сразу, конечно, годам к сорока. Возможно, она и сумеет это сделать, задумчиво произнес цесаревич Николай. И тогда мне придется царствовать, но не править. Как это сейчас модно говорить, бабло побеждает зло, правильно? Нет, неправильно, сухо проронил государь. Государство, живущее по такому принципу, обречено на гибель». Там, где бабло, как изворит выражаться твое поколение, побеждает зло. Оно побеждает не только зло, оно побеждает и честь, и достоинство, и верное служение. Не все измеримо баблом, и не все можно купить за бабло. Впрочем, довольно об этом. Я хочу спросить, какие у тебя планы на будущее? Планы? Цесаревич пожал плечами. Думаю, они несовместимы с твоими вернуться в часть, вернее, в то, что от нее осталось, служить дальше. Наше знамя осталось с нами, значит, и дивизию мы возродим. Пусть даже из пепла. — Ошибаешься, — сказал государь, — это как раз в моих планах. Сегодня я подписал высочайшее повеление на этот счет. 66-я десантно-штурмовая дивизия приобретает статус придворный и перевозируется под Санкт-Петербург где включаются в состав частей лепгвардии. Тебе после выздоровления, конечно, надлежит подобрать место для ее дислокации не дальше пятидесяти километров от царского села». «Для чего?» — цесаревич скривился, как будто от воли. «Я же просил. Я обычный офицер армии, и не стоит». «Стоит!» — возвысил голос государь. «Как раз стоит!» Ты не просто офицер, ты будущий государственный деятель и император всей Руси. Это твой крест, твое служение, и ты не смеешь забывать о нем. Цесаревич угрюмо молчал. — Как ты считаешь? — спокойнее спросил император. «Все — Все закончилось? Цесаревич поднял голову, посмотрел на отца, с удивлением отметив, как тот сдал за последнее время. От не старого еще подтянутого мужчины, умевшего нравиться женщинам, не осталось и следа. Теперь перед ним был пожилой, отягощенный проблемами, требующими немедленного решения человека. «Что им еще надо?» «Что надо? Им надо уничтожить нас», — ответил государь. «И не за то, что мы что-то совершили или что-то умышляем против них. Нет». Просто у нас есть богатая земля, трудолюбивый народ. Мы слишком большие и сильнее. Мы существуем. Мы сильнее их, и это достаточный повод для того, чтобы желать нам гибели. Почему бы тогда не уничтожить их? Потому что в таком случае мы станем такими же, как эти люди. Если ты победил, но стал при этом негодяем, И в чем смысл такой победы? В том, чтобы стать негодяем, в том, чтобы одним негодяем на земле стало больше. Я не хочу становиться негодяем, уподобившись им. А ты должен готовиться принять власть, потому что в любой момент это может потребоваться. Цесаревич невольно вздрогнул, взглянул на отца. Тот был спокоен и тверд, как всегда. «Они попробовали нас на прочность, всех нас. Они напали на нас и получили такой урок, который запомнят надолго. Возможно, до того, как враги осмелятся напасть снова, пройдет лет семьдесят, а, скорее всего, меньше. Но кое-что они попытаются сделать и раньше. Ты читал «Конец эпохи ядерного сдерживания» фельдмаршала Лотиана?» «Нет». А должен был. Куда интереснее, чем полевой устав. И этим ты и займешься, когда выйдешь отсюда. Фельдмаршал Лотиан умный и прозорливый полководец. Он нашел слабые места в концепции гарантированного ядерного взаимоуничтожения, которое уже несколько десятилетий не дает свершиться новой большой войне. Но написал, что если в стране вооруженный мятеж и гражданская война Если ее самодержится убит, то никто не сможет нажать на ядерную кнопку, и эту страну можно брать голыми руками. Индивидуальный террор в сочетании с молниеносными ударами по жизненно важным точкам обреченной страны. Вот новая концепция ведения войны Британии. САС пока ничего не хотят слышать. Идут даже разговоры о коалиции между нами и САС. Совместно разработки астероидного пояса. Примечание. Разработка астероидного пояса. В этом мире космические технологии развивались быстрее. В 90-е годы уже стоял вопрос о том, чтобы исследовать астероиды на предмет наличия в них цветного металла. И если исследование показывало, что металла там много и разработка рентабельна, буксировать его переводить на околоземную орбиту и там добывать этот металл. Проект этот был вполне реален и окупаем, в отличие от бессмысленных полетов на Луну. Конец примечания. Но это пока только слова. Коалиция была бы чрезвычайно выгодна, прежде всего для самих САС. Но ей не дадут свершиться. Помимо публичной власти в САС которую они считают демократической. Есть и тайная власть, власть старых европейских денег. Прежде всего, это деньги британцев и бежавших из страны французов, и они разрушат все коалиционные планы. С Россией им нужна война, а не мир. Цесаревич что-то хотел сказать, но государь предостерегающе поднял руку. — Да слушай до конца. — В мире неспокойно. И с каждым днем становится все неспокойнее. Африку так и не удалось окончательно замерить, а у Германии не хватит сил, если та взорвется. Британцы этому взрыву, конечно же, помогут. Персия, хотя и является нашим протекторатом и партнером по нефтегазовому картелю, одновременно закрывает глаза на радикальный ислам, направленный против нас. Шахеншах. Готов за деньги приютить кого угодно, лишь бы это не было направлено против него самого. Италия и Австро-Венгрия слабеют. За их колониальное наследство развернется нешуточная борьба. Япония посматривает на нашу Сибирь и мало половины Сахалина и островов. Они хотят захватить как можно больше. Хотят выбить нас из Порта Артура, аннексировать Желторостью. Примечание. Желтороссия. Так называлась территория, находящаяся под русским протекторатом в Китае. Современная Маньчжурия и еще кое-что. Конец примечания. Наступает эпоха войн, и мы должны быть к этому готовы. 66-я десантная передислоцируется в Санкт-Петербург. В течение года-двух нужно ее подтянуть до уровня дивизии особого назначения. Случись, что со мной, ты должен будешь принять власть, и во власти ты окажешься менее уязвим, чем я. Армия заслуженно считает тебя героем. В 66-й дивизии ты легенда. Какой бы мятеж или переворот не был инспирирован из-за рубежа, армия не пойдет против тебя, потому что ты ее часть. Один из всех офицеров, на которых нужно равняться. Поэтому в случае с тобой концепция фельдмаршала Лотиана не сработает. Цесаревич молчал. «Подумай над тем, что я тебе сказал. Как мы говорим, с нами Бог, за нами Россия? Так вот, за тобой и в самом деле вся Россия, и ты в ответе за нее теперь уже не меньше, чем я, а фрукты съешь все». Тебе надо быстрее поправляться. Картинки из прошлого. 6 сентября 1992 года. Палермо, Сицилия. Маленький турбореактивный самолет Лир, высвистывая моторами нудную тягучую мелодию, заходил на посадку в аэропорту Палермо, Фальконе и Барсалино. И два его пассажира прильнули к иллюминаторам во все глаза, рассматривая окрестности. Аэропорт был расположен у подножия огромной горы. Самолет на фоне горы казался карликовым. Этакая белая точка на широком полотне коричнево-серого базальта. Точка быстро снижалась, стремясь коснуться колесами пыльной и бетонной полосы, пассажиры восторженно наблюдали проносящиеся совсем недалеко от иллюминаторов горные склоны, понимая, что видят саму вечность. Самолет рулил к единственному современному и ухоженному зданию в этом аэропорту, поблескающему стеклом бизнес-терминалу. Обычно прилетевших сюда на своем личном самолете бизнесменов-итальянцев, Встречала кавалькада машин, пропущенная прямо на летное поле. Патриотичные и состоятельные итальянцы из машин предпочитали представительские «Ланчия» и «Альфа-Ромео». Цвет предпочитали обычно не черный, как русские и североамериканцы, не серый, как германцы, а темно-синий. Но этот самолет никто не встречал, его даже в полетный план вынесли за день. Хотя обычно вечно спешащие бизнесмены и купцы так и делают. Как только самолет замер на положенном ему месте, дверь, ведущая в пассажирский салон самолета, откинулась, превращаясь в удобный трап. Из самолета вышел один из пассажиров, осмотрелся по сторонам и неспешно отправился в здание бизнес-терминала пешком. Человеку этому было на лет сорок. Крепкий, коренастый. Среднего роста, с тонкими седыми усами, короткой стрижкой и постоянно шныряющими по сторонам глазами, тепла в которой было не больше, чем в выброшенных прибоем на пляж, окатанных волнами голышах. Черные, поблескивающие, никогда не остающиеся без движения глаза, по которым прочесть мысли этого человека было совершенно невозможно. Одет он был неприметный, Недорогой серого цвета костюм в руках держал кейс. Таможенный контроль в бизнес-терминале совсем простой и примитивный. Для итальянцев понятие «уважаемый человек» — не пустой звук, а для сицилийцев тем более. На контроле вошедший предъявил новенький в темно-синей обложке с золотистым гербом британский дипломатический паспорт на имя Найджела Мартина И его, как это и полагается, по Венской конвенции, пропустили без досмотра. На плохом, сильным акцентом итальянском человек попросил подвести его до основного здания аэропорта, что и было незамедлительно выполнено. Ради таких случаев бизнес-терминары всегда держат несколько легких тележек на электротяге, похожих на те, которые используют в гольф-клубах, только с полностью закрытой кабиной. В аэропорту Палермо человек никогда не был, но, войдя в него, сориентировался мгновенно и подошел к стойке «Hertz Rent a Car». Оформлены фирменные серые и черно-желтые тона. Расплатившись корпоративной карточкой виза, здесь лучше было платить так, наличными всегда платила мафия. Адванка Беринг Brothers. взял на прокат пожилую серую Альфа-Ромео, пожилую Это относительно. В прокатных фирмах совсем старых машин не держат. Шесть лет — довольно большой срок для прокатной машины с ее громадным пробегом и сменяющимися за рулем водителями, поэтому прокат ее обошелся совсем недорого. Но для понимающего человека прихотливый герб Альфа на капоте значил многое. Эти машины, седаны и купе, отличались отменной управляемостью и мощными полугоночными двигателями, при этом стоили дешевле германских. Такая машина, если не раскрашена в яркие, столь любимые итальянцами цвета, весьма незаметна и при этом позволяет как догнать любую машину, так и самому уйти от погони. Расплатившись за три дня аренды, если решите продлить, сэр, не извольте беспокоиться, мы принимаем оплату через любой банк, кредитами-картами и через интернет. Британец лихо проскочил в паркинг, заодно опробовав ходовые качества машины и, оставшись ими доволен, подкатил к ведущим налетное поле ворота. Несколько минут переговоров с важным толстым усатым карбинером закончились тем, что из рук в руки перекочевала бумажка в пять британских фунтов, а ворота для прокатной серой Альфы открылись. Уважаемых людей здесь уважали. Особенно тех, кто готов был платить за то, чтобы его уважали. Выехав на летное поле, британец дал полный газ и уже через минуту лихо с заносом подрулил клиру с откинутым трапом. Только после этого из самолета выбрался второй человек, похожий на старого боцмана. В руках он держал глиняную и курительную трубку. «Э, Найджел, а ты уверен, что этот боливар выдержит нас с двоих?» спросил второй британец, подозрительно осматривая поданных к трапу транспортного средства. «Она и четырех выдержит, сэр. Это вторая фирма в мире, выпускающая полугоночные машины в больших количествах. После МГ, естественно, сэр. Она не подведет». Но раз так...» Вообще машина была четырехместной и четырехдверной, но перенести длительную поездку до заднем сиденье взрослому средней комплекции мужчине, не получив при этом острого приступа радикулита, вряд ли было под силу. Поэтому сырколин покряхтывая, влез на переднее пассажирское сиденье, как и в любой полугоночной машине, в этой роли выступало спортивное сиденье с минимумом удобств и максимум боковой поддержки. Пристегнулся четырехточечным ремнем безопасности, бросил на колени старый потертый дипломат и в следующую секунду едва не проглотил язык. Так лихо водитель взял с места. «Найджел, но ты вроде должен охранять меня, а не убить, не забывая об этом». «Нужно поспешать, сэр», отозвался водитель. Почти не снижая скорости, Машина вылетела на шоссе. Таможенник, прикарманивший до этого пять фунтов, с радостью поднял перед приближающимися на скорости серым болидом шлагбаум. Сам аэропорт Фальконе и Барселина располагался в десятке километров западнее Палермо, на самом берегу моря, а до Палермо и дальше, туда, куда было необходимо добраться двум прилетевшим на Лире британцам, вела одна из красивейших автострад мира — Е-90. Она шла по всему сицилийскому побережью и пересекалась только в самом Палермо. Часть скоростной автострады, проходящая в городской черте Палермо, считалась городской улицей и носила название Норд-Квест. Первое, что бросалось в глаза в Сицилии — это дороги. Дороги здесь идеальные, широкие, скоростные, бетонные. Постоянно ремонтируемые. Лучше, чем в любой столице мира. Бьющим в глаза контрастом с ними была Беспросветная нищета поселков и маленьких городков. Грязь на улицах, на лежащие в лужах свиньи, Бродящие в поисках сестова козы, Чумазые, играющие тут же ребятня. Даже в городах особого богатства не наблюдалось. Любому, кто приезжает на Сицилию, В любом небольшом городке в старых кварталах бросаются в глаза обвивающие дома трубы, с которых капает вонючая вода. Таким образом отворятся нечистоты. Хорошо, что они по открытым канавам, как было раньше. Из этой нищеты не было выхода. Сицилия вообще не так уж и богата от природы. Бедная, каменистая, сложно обрабатываемая почва не дает щедрого урожая. Хорошо растут только виноградники, поставляющие особое, красное, терпкое и насыщенное вино. Приличный улов можно взять в территориальных водах, поэтому все прибрежные городки и деревеньки сплошь рыбацкие, заодно и контрабандистские. Но на Сицилии людей было намного больше, чем могла прокормить земля этого острова. Итальянки вообще рожали много и путь... У многих был один — в мафию. Мафия здесь не просто пустила корни. Здесь было ее родовое гнездо. Власти в Риме давно уже отчались с ней бороться, ибо во многих населенных пунктах в мафии состояли все взрослые мужчины, от первого до последнего человека. Мафия занималась контрабандой, рэкетом, наркоторговлей, убийствами. Благодаря мафии на острове и появились Такие великолепные дороги. Но все дело заключалось в том, что на строительство коррумпированные римские чиновники выделяли деньги, и все они шли в руки мафии. Нет, они не разворовывались. Считалось грехом обкрадывать родной остров. Просто мафия держала эти деньги в обороте год-другой, покупала и продавала наркотики, увеличивала эти деньги пятикратно, а то и десятикратно а потом пускала их на предназначенные цели, на строительство и прочее. Все это знали, но копаться в этом никто не хотел. А те, кто хотел, кто не соблюдал закон молчания, давно лежали в земле, изрешеченные пулями, и здесь, в Палермо и в Риме. — Сэр, пригонитесь, пожалуйста! — в голосе Найджела зазвучал металл, Придерживая руль одной рукой, второй он вытащил из-за пояса американский автоматический кольт и положил его рядом с рычагом переключения передач. «И не поднимайтесь, пока я не скажу». «Что?» — сэр Колин поспешил выполнить указание. Он знал, что на острове опасно, но не думал, что проблемы начнутся вот так сразу. «Мне не нравятся он те мотоциклисты, сэр. Они идут прямо за нами». И они нарушают местный закон, рассекая таким образом. Сейчас мы свернем и посмотрим, что к чему. И впрямь в соседнем ряду двумя корпусами дальше 800-кубовый БМВ, переделанный для езды по городу. Самая мощная европейская машина в данном классе, если не считать нового тысячекубового кубового стритфайтера этой же фирмы. И на нем сидали. Два затянутых кожу седока, причем на голове у каждого были черные шлемы с наглухо закрытым забралом. Все в черном. На черном мотоцикле эти люди казались посланцами смерти, а вполне возможно, так оно и было на самом деле. Несколько лет назад власти острова издали местный закон, запрещающий двум мужчинам одновременно ехать на одном мотоцикле. Острословы прозвали его законом о мотоциклистах-гомосексуалистах. Хотя на самом деле проблема заключалась в том, что самым популярным способом демонстративной расправы с неугодным здесь был расстрел его из автомата пассажиром мотоцикла. Мощный, приспособленный для городской езды мотоцикл, водитель и киллер в обо шлемах, так чтобы потом не познали, заполненный транспортом улицы Палермо, который такой вот мотоцикл прошивает, как раскаленный нож масла, дешевый пистолет-пулемет, который выбрасывается в мусорный контейнер или в море после террористической акции. Так погибли судья Стампонату, капитан Карбинеров Крэзи, и многие другие. Это только последние жертвы, а вообще их сотни. Бывали случаи, когда... Полицейские, либо охрана мафиозных донов, подозревая киллеров в каждой паре мотоциклистов, просто открывали по ним огонь без предупреждения. Так погибли несколько европейцев, путешествующих на мотоцикле. Поэтому принять закон приняли. Ну а кто его нарушал, тот мог потом пенять исключительно на самого себя. На Сицирии много народа, у которого легкая гашетка. Найджелл ждал до последнего, и только после того, как проскочили Виллоградцы до да Каннини, резко через полосу слетел с главной Е-90 на второстепенную дорогу СС-113, ведущую в Капачи, подвис кармазов и разъяренные гудки других водителей. Непонятно, то ли эти мотоциклисты охотились за ними, то ли за кем-то другим, но, ну, как бы то ни было, свернуть на эту же дорогу они не смогли, и дорожный поток унес их дальше к Палермо. В Капачи после этого населенного пункта можно было снова выскочить на Е-90. Найджел, Мартин и Серколин остановились перекусить в придорожной троттории. Тратория эта представляла собой покосившуюся Одноэтажный лочугу с несколькими деревянными столиками, подоввисшими и выцветшими, спасающими от беспощадного солнца зонтами. Но, Боже, как же здесь кормили! Ничего подобного местной пасти не ел ни один из британцев. Пасти, антипасти, виде выловленных только утром даров моря, местный лимонад со льдом из только что выжатого лимона, который еще утром висел на ветке в нескольких десятках метров отсюда. И вся обильная трапеза на двоих обошлась британцам не намного дороже, чем ленч в каком-нибудь лондонском недорогом ресторане, после которого глотаешь Малокс и другие подобные лекарства для снижения кислотности в желудке. В качестве бонуса, пока хозяин троттории готовил, прислуживала дочь хозяина, на вид ей было лет шестнадцать. Ни один модный журнал у мира не отказался бы поместить ее фото на обложке. И таких девушек в этом бедном, но гордом краю много. Это была не самой красивой среди подруг. Сэр Колин начал понимать, почему человек, навестить которого он приехал сюда, выбрал в качестве своего убежища именно этот край. Перекусив и оставив на столе вдвое больше, чем стоил обед, британцы снова сели в машину, и уже через километр вновь выскочили на Е-90. Мотоциклистов не было видно, а автомобильный поток уплотнялся, впереди был Норд-Квест, а дорога эта была платной. — Сэр, может, проедем побережьем. Виа, Самполо, Сент-Эразм, осведомился Найджел, пока машина, двигаясь в час по чайной ложке, подъезжала к пункту сбора платы. Ты тут бывал? — Нелегально, сэр. — Сами знаете, здесь бывают и русские, и германцы, а вот нас не жалуют. Сэр Колин подумал. — Нет, не стоит. Еще не хватало вляпаться во что-нибудь. Говорят, перестрелки происходят прямо в городе. — Бывает и такое, сэр, но редко. У Донов заключено соглашение. В городе не воевать все разборки за городом. Многие там живут, у многих семьи дети. Для итальянцев это священно. Они не такие уж злодеи, сэр, просто они не такие, как и мы. У них есть понятие «оноре» — честь, и это священно для каждого сицилийца. Любой сицилиец скорее умрет, чем потерять свою честь. Тем не менее, убивают они друг друга частенько, мой мальчик. Философский, как старый, пожилой и умудренный опытом человек, заветил сэр Колин. Найджел промолчал. И, расплатившись на пропускном пункте, британцы поехали по Норд-квест. Здесь были городские ограничения скорости, но их никто не соблюдал. А дорога была ничуть не хуже федеральной Е-90. Позволяла держать скорость далеко за сотню. По левой руку мелькали жилые кварталы Палермо, перемешку с промышленными. Это был единственный город на Сицилии, где имелась хоть какая-то промышленность. Здесь даже автомобильный завод был, от компании Fiat. Машины попадали самые разные, в основном двух крайностей, либо небольшие. Итальянцы вообще обожают небольшие автомобили с их-то городской тестотой, либо, наоборот, шикарные. Прямо перед ними катила чисто мафиозная машина, серая «Ланча Тема с шестицилиндровым мотором от «Феррари». Часто такие машины бронировались, Но бронировано ли это, понятия не удалось бы. Эскорта машины не было, здесь это не принято. Только самые авторитетные доны, члены Коппола, позволяли себе эскорт из машин. Примечание. Коппола, купол, высший совещательный орган мафиозных группировок. Конец примечания. А если какой-нибудь выскочка из менее авторитетных... — Решиться на подобное — это уже повод для убийства. Каждый должен знать свое место. Быстро проскочив по Нортвесту, у Чавелли вновь вышли на Е-90. Тут уже плату не собирали. Теперь дорога вновь пошла по самому берегу, через Кастельдаче, туристическую Термини и Мереса, и дальше на Катанию, второй по величине город Сицилии. Край рыбаков и контрабандистов. Но до катаний им ехать было не нужно. Картинки из прошлого. 20 мая 1993 года. Зона племен провинции Нангархар. Афгано-британская граница. И хотя здесь не было суровой зимы, с морозами и ледяными ветрами, горы все равно чувствовали весну. Горы просыпались. Пели птицы, на склонах гор весело зеленели поля конопли. Конопля являлась едва ли не единственным источником дохода местных крестьян. Все сильнее перегревало солнышко. Неизменным оставалось только одно — дорога. Великий путь, по значению не уступавший шелковому проходил через эти места, кормя всех, кто желал от него кормиться. Движение на дороге не замирало ни днем, ни ночью, и даже прошлогодние ракетные налеты не озлобили людей. Русские били только по военным объектам и по лагерям подготовки боевиков, а они здесь пользовались такой славой, что если где-то организовывался подобный лагерь, то в соседних кишлаках начинали готовиться к уходу на другую землю. Те, кто обучался в лагерях, были дикими и жестокими людьми. Коран они придавали только на словах, а единственным правосудием для них был автомат. Автомат до местный Амир, не менее жестокий, чем они сами. Торговать с лагерями было выгодно. Всем требовалась еда и одежда, заодно и наркотики, а вот жить рядом с ними было невыносимо. Когда русские одним махом избавили местных от большинства таких лагерей, при этом на мирные кишлаки не упала ни одна ракета, местные племенные вожди поняли это и оценили. Но лагеря восстанавливались. Снова и снова в эти края приходили люди со злобой в сердце и фанатичным желанием убивать. Но до того, что здесь творилось, предыдущие годы было очень далеко. Темно-зеленый внедорожник, С закрытым кузовом остановился у Мадафы, пристроенной к месту мечети, в самом центре небольшого селения, расположенного в 20 километрах западнее Джалалабада. Водитель какое-то время медлил, осматривался, но потом открыл хлипкую, сделанную из дерева. В Индии часто весь кузов машины делали из дерева дверь, и одним ловким прыжком выскочил наружу. Выглядел этот человек, как типичный местный житель, зажиточный, ну, во всяком случае не так, как русский, до русского он был не похож совершенно, среднего роста, довольно молодой, чернявый, загорелый, с длинной бородой. Одет он был скорее не как пуштун, а как хазареец. Холщевый из хорошей ткани брюки, тамбон, широкую хлопчатобумажную рубаху, пиран, и теплую безрукавку поверх нее, воскат. Все-таки здесь было довольно холодно, особенно по ночам. Чалму он накручивал так, как и подобает истинному мусульманину. В руках человек держал пухлый портфель черной кожи. Такие обычно носят британские доктора, которые в этой глубинке совсем и не бывали. Оставаясь у машины, человек огляделся. От его внимательных глаз не укрылось ничего. Ни старый потрепанный грузовик почему-то незагруженный и стоящий так, чтобы при необходимости перекрыть выезд с площади, и трое в тяжелой плотной одежде, как какую носят местные горцы с винтовками Ли-Энфильд, которые здесь еще в ходу. Но самого главного не было — знак опасности, знака отмены операции. Местные обязательно оставили бы его, если бы здесь появились британцы, если бы встреча провалилась». А это значит, можно идти. Войдя в Мадафу, человек резко остановился. Два ствола были направлены на него. Пистолет Маузер и пистолет-пулемет БиСА. Люди, которые держали без сомнения, пустят оружие вход, если появится необходимость в этом. Мир вам именем Аллаха, спокойно произнес гость. Разве так в вашем народе принято встречать вошедшего в дом путника? — И тебе, мир, путник, — сказал автоматчик, — не пускай, однако, своего оружия. — Что привело тебя в наши края? — Дороги, ведущие к Аллаху, трудны и опасны, — ответил доктор. — Но я не из тех, кто сидит с сидящими. — Проверь его, — кивнул автоматчик. Второй с маузером засунул оружие за пояс наскоро и довольно непрофессионально обыскал пришельца. Заглянул в портфель, али отметил про себя, что хотя оружия у него не было, выхватить торчащий за поясом у того, кто его обыскивал, Маузер, и отправить их обоих к Аллаху, дело пары секунд, не больше. Но он приехал сюда не за этим. У него ничего нет. Закончив обыск, провозгласил второй. Автоматчик отступил в сторону, давая гостю дорогу. Помимо зала, а он в этот час был полон вооруженными людьми, было еще небольшое помещение, имеющее два выхода в мечеть и в Мадафу. Именно там гости ждал полновластный хозяин всех мест, один из наиболее авторитетных пуштунских племенных вождей шейх Дархан, высокий, наголобритый человек лет 60. Несмотря на свой возраст, Человек этот мог согнуть руками стальной лом И удовлетворить за ночь Ни одну женщину из своих наложниц Помимо этого Шейх любил и умел воевать Его опасались даже британцы Такие люди, как шейх Были основной причиной того Что британцы так и не осмеливались Снова сунуться в Афганистан И захватить его силой Выйдя таким образом На границу с Российской империей И это несмотря на то что Афганистан находился в британской зоне влияния. По правилам пуштунского гостеприимства гостю предложили чай и постную лепешку. Гость здесь священен. «Мир у тебя, — у тебе, путник! — прогудил шейх. Голос его был гулким и громким, как рев быка. — Что заставило тебя искать встречи со мной? — И вам мир именем Аллаха, уважаемый шейх, Пришелец поклонился, прижав руку к груди, как это здесь принято. — Я пришел сюда, чтобы предложить помощь вам и вашему многострадальному, разделенному границей народу. Любой пуштун, беден он или богат, прежде всего свободен, так гласит пуштун Валлай. Примечание. Кодекс чести пуштунов. Конец примечания. — Но как вы можете говорить о свободе, когда не свободны ваши братья по крови и по родству, что находятся по ту сторону границы? — Кто ты, потник? — спросил шейх. — Ты осмеливаешься говорить дерзкие речи? — Я из тех, кто приходит с севера, шейх, — просто ответил Али. Такого ответа шейх не ожидал. Он задумался, поглаживая длинную смоляную бороду. Ты не похож на тех, кто приходит с севера. Больше ты похож на одного из нас. Да и те, кто приходит сюда с севера, обычно приходят с оружием в руках. Я турок по рождению, — гордо ответил человек. Но я подданный белого царя и воин его великой армии. У меня нет оружия. Мое оружие — слово. Мой отец побывал на севере. Задумчиво проговорил шейх. Он говорил, что там расположена огромная страна, что она столь велика, что ее не проехать ни за день, ни за два, ни даже за неделю. И во главе ее стоит белый царь, справедливый и мудрый, пекущийся о благе своего народа. Сейчас, когда есть самолеты, путешествовать по моей стране можно намного быстрее. С усмешкой ответил Али. Но она и впрямь велика и могуча, хвала Аллаху. И про белого царя ваш отец сказал совершенно верно. — Ты правоверный? — сразу отреагировал на славицу Аллаху, шейх. — Да, я правоверный. И скоро достает время намаза. Вы позволите совершить намаз вместе с вами, шейх? — Да отказать правоверному в его желании... Обратиться с мольбой к Аллаху страшный грех. Тот, кто это сделает, вымостит себе дорогу в ад камнями и из с гору. Но разве белый царь позволяет правоверным открыто совершать намаз? Белый царь хоть и не является правоверным, но уважает истинную веру. Ни один подданный белого царя не испытывает неудобств из-за того, что он правоверный. Англизы говорят другое, англизы лгут, безапелляционно заявил Али Халеми. Разумеется, у него здесь и сейчас было другое имя, но это был именно Али Халеми. Капитан русского военно-морского спецназа, направленный сюда для выполнения специального задания. Англизы лгали вам всегда. Они стравливали и стравливают наши народы годами и десятилетиями. В той стране, откуда я родом, никто не преследует за веру. Господь един, и каждый вправе обратиться к Богу по вере своей. Ты красиво говоришь, незнакомец. Было видно, что шейх не уверен в собственной правоте. Но как же быть с тем, что подданные белого царя убивали наших братьев по крови и вере? Это происходило совсем недавно, незнакомец. — Я был там, на Фенде, — спокойно и твердо произнесали. Я сражался за свою землю с оружием в руках. Я защитил ее и горжусь этим. Возможно, при этом я убивал и правоверных, и даже пуштунов, если они там были. Но разве кодекс пуштун не говорит о том, что каждый взрослый мужчина должен с оружием в руках встать на защиту родной земли, если на нее пришли захватчики? «Ты убивал наших!» Тот-то его обыскивал, схватился за рукоять Маузер и замер, остановленный взглядом шейха Дархана. «Твои дела опережают твои мысли, Абдалла!» Веско проговорил шейх. И «Это плохо! Смири коня гнева своего, уздечко и благоразумие! Изволь уважать своего врага! Ведь настоящий воин уважает даже своего врага, если тот, Достоин уважения. что он Валлай, это кодекс чести, и любой мужчина имеет право жить по нему, даже если он и не брат нам по крови. Ты, брат, незнакомец, ты правильно поступил, взяв в руки оружие, когда на твою землю пришли враги, но и мы правы, когда хотим получить кровь за кровь, пролитую нашими братьями на твоей земле. Но разве ваши братья сражались за свою землю, шейх? Разве ваша земля свободна, и за нее не нужно сражаться? Разве ваш народ не разделен границей? Если вы боитесь сразиться с англизами, чтобы освободить всю свою землю, почему же вы обвиняете меня в том, что я не боюсь воевать за свою землю, эфенди? Тяжелое молчание повисло в душной темной комнатке. — Чего ты хочешь, ненакомец? — спросил наконец шейх Дархан. — Я пришел, чтобы сказать вам, хотя ваши мужчины взяли в руки оружие и пришли с ним на нашу землю, белый царь не держит на вас за это зла. Он знает тех, кто злоумышлял против него. Даже когда он приказал отомстить за свой народ и свою землю, то приказал бомбить только военные базы и лагеря душманов. Ни одна бомба, ни одна ракета не упала на мирные кишлаки. Белый царь готов помочь вам освободиться от власти англизов и воссоединиться всему пуштунскому народу в единых границах. Он готов дать вам деньги и оружие, хорошее оружие, и его будет очень много. — А что понадобится белому царю взамен? — недоверчиво спросил шейх Дархан. Белому царю ничего не нужно от пуштунского народа, у него и так достаточно подданных. Он хочет, чтобы вы наказали лживых и подлых англизов, клявшихся ему в мирных намерениях, а потом вероломно посягнувших на его землю и его народ. Шейх задумался. Здесь и сейчас решалось очень многое. Англизы действительно лживые и подлые. В то же время его отец рассказывал, что те, кто живет на севере, не такие, что они честные люди и достойны уважения воины. Кодекс Пуштунваллай позволял брать деньги за кровь в качестве выкупа, а тут предлагают даже не деньги, а оружие, которое пойдет на правое дело. Возможно, что и рассказы англизов про то, как правоверных угнетают в империи Белого Царя, тоже ложь. Ведь лжец не может не лгать. И шейх принял решение. «Ты говорил, что ты правоверный, незнакомец!» ля, -ля, -ля -ху Мухаммед, Расул-Аллах!» Пройдет гость шахаду, подтверждая свою веру. Примечание. «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его!» Конец примечания. Когда мы вместе с тобой совершим намаз, и после этого я сообщу тебе свое решение, скажи, как обращаться к тебе. Меня зовут Карим.